Глава 66. Никто в форте не мог поручиться, что чейны, хотя внешне вполне боеспособные, не взорвутся от первого же выстрела. Перед тем, как открыть огонь, Стэн приказал своим людям покинуть башни и наглухо запереть аварийные двери. Три орудия взревели, будто, по словам Тапи, страдающие бронхитом драконы. При скорострельности в 2000 снарядов в минуту гром выстрелов сливался в сплошной непрекращающийся вой. Чейны вообще-то, предназначались для борьбы со скоростными воздушными целями. Поэтому, хотя по меркам ФОСа компьютер Форта и безнадежно устарел, он прекрасно справлялся с такими сравнительными длительными объектами, как танки. Снарядам полагалось бы быть зажигательными, но срабатывало из них не более трети. Впрочем, это уже было несущественно. Сплошной металлический ливень скрывал танковую броню, как консервные банки. Стену слышал радостный визг «работает, работает» и велел канонирам вернуться к орудиям. Форт Шарлд работал, и очень даже неплохо. Когда по приказу Махоуни форт открыл огонь, первая волна вражеских танков уже добралась до старых позиций имперских войск. С ними быстренько разобрались бойцы гвардии. Повыскакивая из своих замаскированных окопов, они своими птурсами превратили наступающий отряд в горящую груду металлолома. Что касается Стена, то ему хватало цели на участке от периметра имперской обороны до форта. Большая часть танков находилась в резерве. Леди и Тега планировала подкрепить ими прорыв. Танцы не опасались ударов с воздуха, и потому их бронетехника, выстроившись вдоль дорог в направлении атаки, стояла буквально борт к борту, сплошной стеной закамуфлированной брони. Стена, точнее ФОС, а еще точнее компьютер форта, обрушил огонь чейнов на эти забитой техникой дороги. Компьютер насчитал 60 танков, подбитых и уничтоженных. А потом цепочка взрывов от подрывающегося боезапаса пробежала по остаткам колонн. Огненный шар прокатился по улицам, оставляя за собой лишь закопченные остатки могучих боевых машин. Компьютер словно обобиженно обиженно сообщил, что он сбился со счета. «Все башни», — скомандовал Стэн, — «перейти на ручное управление. Сами ищите себе цели». Наконец-то у Тапии появилось настоящее дело. Она поудобнее уселась в командной капсуле наводчика. Местечко, чем-то напоминающее комфортный велосипед без колес и с колпаком и на руле. Рукоятки руля при помощи башенного компьютера были жестко связаны с положением самого орудия. Тапи открыл огонь, и в наступающей на холм колонне четыре танка замерли, окутавшись густыми клубами дыма. Остальные поспешно спрятались за чудом уцелевшее высотное здание. Спрятались, но это еще не значило, что не спаслись. Переведя скорость огня на максимум, Тапия дала длинную очередь по первому этажу здания. И оно рухнуло, похоронив танцев под грудой бетонных блоков и кирпичей. Тапия снизила скорострельность. Если все время вести огонь на максимуме, склады скоро опустеют. И так уже запас снарядов и ее орудий опустился до 80%. Тапия старалась быть экономной. Работая на минимальной скорострельности, порядка 750 выстрелов в минуту, она короткими очередями снимала танки один за другим. Очередь, танк, еще одна, еще один танк. Это становилось интересно. Тапия заметила шесть бронемашин, но прежде чем она успела развернуть орудие, другая башня уже сделала из них решето. Выругавшись, девушка снова оглядела поле боя. Форт со всех сторон был окружен горящими танками. Дым столбом поднимался в небеса. Топья переключила прицел из оптического в инфракрасный режим. Здесь она обнаружила кое-что любопытное. Танк. Только почему-то он не стрелял. На самом деле девушка засекла командную машину бронетанковой бригады. У нее и пушки-то не было, один камуфляж. Просто танцам очень не хотелось, чтобы их командный пункт выделялся на поле чем-то особенным. Втиснуть же настоящее орудие в начиненную электроникой машину просто не представлялось возможным. Отсюда и липовая пушка. Тапия навелась по инфракрасному сигналу, прицелилась, нажала на спуск и... Форд содрогнулся. У Тапии, несмотря на специальный защитный шлем, даже заложила уши. В командном центре Стэн нажал на красную кнопку и все башенки опустились, оставив после себя голый, ничем не примечательный холм. Теперь танская артиллерия могла стрелять сколько ей угодно. Система жизнеобеспечения закончила вентиляцию форта и набрала воздух резервной емкости. Если «Леди Тега» решит использовать химическое или ядерное оружие, можно полностью изолировать крепость от внешнего мира. Впрочем, ничего такого Стэн не ожидал. «Леди Тега» требовалась незараженная территория для атаки. Только в военных иллюзофильмах солдаты любят сражаться в неуклюжих, неудобных, опасных защитных костюмах. Всем постам доложить обстановку. «Башня А. Все в порядке. Башня Б. У нас все окей, только шумная очередь, капитан». Это была, разумеется, Тапия. «Башня В. Танцы тут открыли по нам огонь. Пока никаких повреждений». «У пулемета тоже все путем, босс», — сообщил Килгур. Стэн начинал проникаться уважением к тем, кто выстрелил выстроил этот форт. «По какой бы идиотской причине не начать строительство». На пульте вспыхнул один из экранов. На нем появилось лицо Махоуни». Теперь, когда необходимость секретности отпала, генерал перешел на стандартную командную линию связи. «Докладывайте», – приказал он. Во время военных операций Махоуни был лаконичен и собран. «Форт Шарлд к бою готов», – по уставному доложил Стэн. «Боевой статус передается». «Готово. Раненых нет. Ждем дальнейших указаний». Махони расщедрился на улыбку. «Удовлетворительно, капитан. Ждите. Скоро они ударят вас со всей силы». Отведя уцелевшие танки, леди Тега решила разбить форт с воздуха. Стэн, не ожидая особых результатов, перевел управление огнем на автоматику. Управляемые компьютером чейны поднялись, своим развернулись и принялись плеваться огнем. Танки так шипы так и посыпались на землю. «Этого не может быть», — сам себе повторял Стэн, — «давным-давно устаревшая система». Неужели столько лет технология топталась на одном месте? Фос помог ему прояснить загадку. Устаревшая система, не так ли? Компьютер отслеживает цели, а управление дистанционно взрываемыми снарядами осуществляется на весь когда использовавшихся частотах. В современной войне что главное, поставить помехи и подавить управление противника. Что произошло сейчас? Танские блоки МП просто не работают на этом древнем диапазоне. Стэн даже нежность почувствовал к своему, как оказалось, весьма когтистому коту. «Может нам отказаться от атаки, леди?» Этега просчитала еще один вероятный сход сражения на своем компьютере. «Ни в коем случае», — ответила она. Деска с трудом скрыл свое удивление. «Наши потери просто неприемлемы». «Это так. Но подумайте о психологическом факторе. Форт весьма эффективен. Имперские силы слабы. Значит, если мы уничтожим форт, мы запросто прорвем их оборону. А большего нам и не требуется». Надо только изменить тактику, и я это уже сделала. Первая стадия атаки начнется через несколько минут. Таанцам повезло, что леди Этега пыталась предусмотреть любой ход развития событий. И что готовилась она соответственно. Этега ударила по форту мониторами. Мониторы представляли из себя большие неповоротливые корабли. Тяжело бронированные, они обладали кое-каким зенитным вооружением. И главным и по сути единственным оружием являлась пусковая установка, расположенная в трубе посреди корабля. Примерно как труба Кали в такшипах. Сама ракета, выпускаемая мониторами, по размерам значительно превосходила любой из существующих на свете такшипов. Передвигались мониторы с помощью АМ-2, а полетом ракеты управлял специальный оператор. Предназначались эти монстры для войны против укрепленных астероидов и планетоидов. В системе Ковиты таких космических крепостей не существовало, а значит не были нужны и мониторы. Но Леди Тега так на всякий случай решила присоединить парочку к своему флоту, и вот теперь собралась использовать их против Стена. Один из мониторов завис носом вниз где-то на границе атмосферы. Вспышка, и ракета устремилась вниз. Против близких целей мониторы практически не применяли. Оно и понятно. Самому опытному оператору требуется некоторое время, чтобы навести на цель ракету. Она М2 летит она очень и очень быстро. Даже автоматика оказывалась слишком медленной. Для стрельбы требовались большие, поистине космические расстояния, а каждая ракета стоила примерно как пилотируемый скверскоростной корабль. Сейчас, однако, все это ничуть не волновало Леди Этега. Если штурм ковита еще больше затянется, ей уже ни о чем больше никогда не придется беспокоиться. Ракета промахнулась всего на 500 метров. Ее оператор был очень опытен. Ударная волна на добрый километр вокруг стерла в порошок развалины возле форта. В момент взрыва Стен как раз вылезал из командного кресла. В следующий миг он обнаружил, что лежит у дальней стены в абсолютной темноте. Загудел аварийный генератор, и лампы снова загорелись. В глазах у Стэна двоилось. На шатающихся ногах он доковылял до пульта. «Всем позициям, доложить обстановку!» Как ни странно, они откликнулись. В башнях, разумеется, удар оказался еще сильнее. У Тапи текла кровь из носа и ушей. Но ее орудие ничуть не пострадало. Как, впрочем, мечейный башен А и В. Видеоканал с позиции Килгура накрылся, хотя звуковая связь сохранилась. К тому времени, как Стэн выяснил состояние дел, Фос уже догадался, что произошло. Очень мило, кивнул Стэн, выслушав его сообщение. Как и все Форте, он теперь говорил очень громко. А что будет, если они в нас попадут? Прогноз не строится, доложил Фос. Еще лучше. Ты хотя бы сможешь дать нам предупреждение. Сказать, когда они выстрелят, я не смогу. Но эти два монитора сменяют друг друга на огневой позиции. Потом им придется идти за новыми ракетами. Потребуется время. В общем, как только один из мониторов выйдет на огневой рубеж, я подам вам сигнал. «Между прочим», — добавил Фос, глядя на экран, — «как раз сейчас собирается попытать счастье второй говнюк». До второго взрыва Стен еще успел собрать все орудийные расчеты в кают компании Форта. Эта ракета промахнулась почти на километр. И удар, как решил Стен, был не сильнее, чем зуботычина Алекса. Очухавшись, расчеты полезли обратно в свои башни. Тут их уже ожидали подходящие цели. Этега начала вторую часть своего плана. Увидев, как опустились под землю орудия, она послала в атаку свежие силы, пехоту и танки. План для Диэтега оказался неудачным. Ракеты мониторов действительно загнали матросов стена под землю. Но атаанские части не успевали за это время подойти достаточно близко. Матросы возвращались на свои посты, и форт вновь начинал огрызаться смертоносным огнем. К тому же ракеты уничтожили вокруг крепости все, что только могло служить укрытием. А перезаряжать мониторы слишком долго. Ситуация казалась безвыходной. Жить в форте было нельзя, но сражаться можно. И тут случились две вещи. Седьмой залп мониторов разорвался в 175 метрах от форта. Ударной волной сломала запор второго, неработающего щетверенного пулемета. Его башенка выскочила из земли да так и застыла в поднятом положении. А на пульте стена не загорелось предупреждающего огонька. Это первое. А второе заключалось в том, что Таанский, высшего класса рядовой Хибнир, потерялся на поле боя.